полковник Трэвис. Копье Гектора разлетелось в щепки уже после второго выпада, и теперь все трое орудовали мечами. Проблема с Ахилом формулировалась достаточно просто, но решение не смог найти еще никто. Сын Пелея был посредственным воином. У него не было физической силы Аякса, точности Одиссея, мастерства Менелая или Диамеда. У него не было скорости мелкого Аякса, ловкости и доминея, или опыта Гектора. Его техника оставляла желать лучшего. Его можно было победить, но его совершенно невозможно было угробить. Его кидали в воду, но топить его было бессмысленно, поскольку он не тонул. Он падал с крепостной стены и не заработал ни единого перелома. Его сбивали с ног в каждом сражении, но затоптать пелида тоже никому не удалось. На открытом пространстве Справиться с ним было невозможно. Гектор и Иней демонстрировали чудеса владения мечом. Каждый третий их выпад достигал цели, и каждый раз лезвие меча отскакивало от непробиваемой кожи Ахила, не причинив последнему никакого вреда. Одиссей воплощал собой скульптурную композицию «Мужчина с луком». Казалось, он перестал даже дышать. Стрелять он не мог. Сражающиеся двигались очень быстро, и не было никакой гарантии, что стрела попадет в Ахилла, не говоря уже о том, чтобы поразить его в пятку. Гектор на отмаш рубанул Ахилла по шее. Такой удар мог бы обезглавить не только человека, он запросто снес бы голову годовалому быку. Ахиллес только потряс головой и ринулся в атаку. Лезвие Энея пропахало глубокую борозду на боку доспеха Ахила. Герой не повел и бровью. Возвышающийся над битвой, подобно горному утесу, на помощь Пелиду двигался крупный Аякс. Когда он вступит в схватку, песенка троянцев будет спета. Пятящийся под натиском танкообразного Пелида Эней споткнулся от труп и полетел на землю. Ахил завис над ним, знася меч для последнего удара. Этого мгновения хватило Одиссею. И стрела, пропев свою короткую песню, ударила ахила в пятку. Это была не та пятка. Выстрел был безупречным. У меня не осталось ни малейшего сомнения, что Лертит не промахнулся, но стрела отскочила от босой ноги героя с тем же успехом, скои она отскочила бы и от боевой сандалии. Одиссей выругался виртуозно и сознанием дела. Он был моряком. Шансов снять с богоравного Пилида вторую сандалию у него не было. Меч Пилида описал в воздухе сверкающую дугу и устремился к лежащему Инею. Прощай, Италия! И в 10 сантиметрах от незащищенного горла Инея, на пути меча Пилида оказался клинок Гектора.